Глава 15. выбравшись наверх, я наконец-то вдохнула свежий воздух. Торелла сдал претеру всех пойманных ассасинов, и старый служака после наших ночных приключений смотрел на нас уже с уважением. Успешно проведенное совместное дело всегда сближает. И что теперь? Я оглянулась по сторонам. Мои люди сопроводят всех до Дворца Правосудия, а нам с вами, леди, нужно по домам. «То, что мы нашли снадобья, приготовленное для сановников, может оправдать семью Брингас, спросила Монтея. «Надеюсь, это поможет смягчить приговор». Я попыталась вспомнить, что в это время происходило в прошлый раз. Вроде бы тогда не было никакой информации об ассасинах. Конечно, я могла и не знать этого, но тогда семью Деметрия казнили, очень надеясь, что в этот раз император будет более милостив. Уже к утру, добравшись до дома и до своей спальни, я упала на постель замертво все таки тело смертное и плохо выдерживает такие нагрузки. Император бесстрастно выслушал доклад о событиях прошлой ночи. И что они хотели, вы выяснили? Магистр поклонился. Да, ваше величество. По всем перехваченным материалам выходит, что шел захват управления империей, и управлять хотели таким образом, чтобы самим оставаться в тени. Взгляд императора помрачнел. Если бы их план получился, под контролем оказались бы все ключевые люди, включая вас, отец. Магистр ласпарис вовремя заподозрил, что с генералом Брингос что-то не так. Принц Александр был бледен, с трудом держался, но сохранял достоинство. «А ты, как оказался, втянут в это дело?» «Я искал следы наркотика». «Принц Александр внес неоценимую помощь в общее расследование», вмешался магистр. «Что ж, хорошо, да будет так». Вы проделали хорошую работу и будете вознаграждены. И впредь я желаю, чтобы наша безопасность и безопасность наших людей была безусловно. Ты, Александр, от имени фамилии возьмешь это на себя. Вы, Лас Парис, заканчивайте все судебные дела и возвращайтесь в совет. Вы там сейчас нужнее». Небрежным взмахом руки император отпустил их. «Это была награда или очередная проверка?» «Добро пожаловать ко двору, принц». Отметить победу мы собрались в резиденции фракийцев. Это оказалось наиболее удобным местом. Само посольство скоро отбывало, и было вполне логично устроить заодно и прощальный пир. Событие было неофициальным, поэтому мы по-простому расположились в саду дружеской компанией. Без каких-либо увеселений, но зато со вкусной едой и вином. Что было решено по поводу семьи Брингас? Я не могла не задать этот вопрос. «Их лишили всех привилегий и отправят ссылку на днях. Зато они останутся живы. Император уже подписал указ. И все благодаря вам, София, вы спасли их». «Магистр, я могу попрощаться с Дмитрием?» «Конечно. В ссылку с ним не поедете?» Принц Торелла после окончания всей истории опять вернул себе привычку дурно шутить отпускать неуместные замечания. Не хотелось бы, чтобы столь блестящая молодая леди покидала столицу, а вот принц Александр был сама любезность. Я подумаю над этим. Чтобы уехать или остаться? Брат, отстанет от Софии. Повинуюсь, сестра. Давайте лучше выпьем за успешное разрешение этого дела, друзья мои. Мы же можем называть себя друзьями. И, конечно, мы все выпили, а потом еще и еще. На этот вечер я позволила себе расслабиться и спокойно провести время. «Вы можете остаться?» «Нет». «Тогда могу я поехать с вами?» «Зачем? Моя жизнь не принадлежит мне». Монтея и Гимерий стояли в беседке увитой плющом, который отлично скрывал их от глаз друзей. Сердце разрывалось от щемящего томления внутри. Гимерий не хотел соглашаться. Это было так несправедливо. Почему у них не может быть продолжения? Девушка, с которой их свела судьба, ускользала от него, как видение он не мог ей предложить бросить все и остаться с ним, но всей душой не хотел отпускать ее. Так и стояли они вместе, не желая расставаться и не имея возможности быть вместе. Слов больше не было. Они были не нужны. У них есть только один этот миг, только этот момент в настоящем. Вернулись мы домой уже за полночь, и родители и слуги уже спали. Гемерий затерялся где-то в глубине дома, а мы с магистром так и стояли возле входа к моим покоям. На днях наша семья уезжает. Спасибо вам за все, магистр. Дамиан, вы же можете звать меня так? Это мне будет приятно. Пусть это будет формой вашей благодарности за все. Я чувствовала, что он улыбался, но почему-то не смела поднять взгляд. Боялась посмотреть на него, боялась заглянуть в его серые глаза, как будто если это сделаю, Мир может измениться для меня бесповоротно. Ну уже Спасибо за все, Дамиан. Я подняла глаза. Его поцелуй был вначале мягким и нежным, но в тот миг, когда я ответила, стал неистовым. Его руки сжали меня и не отпускали, с жадностью обнимая. Я чувствовала, что вернулась домой. Чувствовала, что все правильно и сама не хотела отпускать его. Не зная, сколько прошло времени, Оно исчезло для нас. Мы пришли в себя, когда очутились в моей спальне. Магистр, нет, Дамиан, резко выдохнул, прижал меня к себе. Говорил же я, нам нужно пожениться, а вы не верили. А теперь мне придется уйти. А если бы поженились? Я бы остался. Он, с сожалением оторвался от меня. Вы станете моей женой? Нет. Вы слишком упрямы. Когда магистр ушел, я рассеянным взглядом обвела комнату. «Да что же это такое?» «Магистр? Да, догнала я его уже в коридоре. «Что случилось?» «Книга! Вы опять забрали ее?» Мужчина молча прошел в мою комнату, подошел к столу. «Нет, не я забрал ее». Фигура, закутанная в темный плащ, плавно двигалась по переходам дворца. «Как хорошо он все придумал! Удачно вышло!» Он избавился от пешек, ставших ненужными, и, главное, приобрел силу. Такой силы не обладал еще никто в этом мире. Уверенность в этом вдохновляла. Все получится, нужно просто продолжить игру. Нажав на панель, он проскользнул в свое убежище. Во дворце никто его не будет искать. Верным решением было укрыться тут. Из шкатулки темного дерева он достал свое сокровище. Книга поможет ему. «Все покончили с собой, магистр. Их же обыскивали? Тогда откуда взялся яд?» «Простите, магистр, это выяснить не удалось». Чиновник склонил голову. Дамиан Ласпарис повернулся к своему собеседнику. «Что вы думаете об этом, ваше высочество?» «Очевидно, их убрали свои же. Не зная, что тут главное – дело чести ордена или есть еще скрытые мотивы, о которых мы не знаем, принц Александр встал и прошелся по комнате. Не думайте, что мы рано попрощались с ракийским посольством? Вы подозреваете, что они могли их уничтожить? Но зачем? Из мести? Нет, что вы. Напротив, я обеспокоюсь об их безопасности. На принцессу Монтею уже один раз нападали ассасины. Возможно... Вы думаете, кто-то остался и будет продолжать дело? Надеюсь, что нет. Но во избежание, так сказать, пусть еще останутся на пару дней. Мы усилим охрану. Торелла это вряд ли понравится. Я тоже так думаю. Однако не хотелось бы лишиться недавно обретенного союзника. На них будет легче напасть в дороге. И я позабочусь об усилении безопасности в городе. На всякий случай. Магистр внимательно всмотрелся в собеседника. Он понимал. Император возвысил Сылна. Дал ему важный пост. Но это же была и проверка. Если дела пойдут, неважно, Спросят с принца очень строго. «Конечно, я поговорю с врахийцами». И проверю магией город. Теперь, когда у него есть слепок и хауры, найти того, кто скрылся, будет намного проще. В дверь постучали. «Магистр, с границы пришло срочное сообщение». Гонец выглядел неважно. Его запыленные одежды и затравленный вид не обещали ничего хорошего. Прочитав донесение, магистр быстро поднялся. «Собираем совет. На восточные границе совершено нападение». Город Никея в осаде. Мы уже несколько дней не виделись с магистром. В городе было неспокойно, началась война. Затишье, на которое я рассчитывала после уничтожения сети ассасинов, обернулось бурей. Война началась намного раньше, чем я помнила. Неужели мои действия привели к этому? Меня предупреждали, но я была так уверена, что у меня все получится. Принца Максимилиана, как самого опытного после генерала Брингаса полководца, Отправили на восток. Дамиан и принц Александр были постоянно заняты в совещаниях, а я так и не нашла темного бога.